Как только он вышел, умирающий, задыхаясь, попытался протянуть руки к жене и пролепетал: Спаси меня, спаси меня, дорогая! Я не хочу умирать! Не хочу умирать! О, спасите меня! Скажите, что нужно сделать? Пошлите за доктором, я приму что угодно. Я не хочу, не хочу! Он плакал. Крупные слезы катились из его глаз стекая по ввалившимся щекам, исхудалые углы рта складывались в гримасу, как у плачущего ребенка. Потом его руки, упавшие на постель, начали шевелиться медленно и непрерывно, точно ища что-то на одеяле. Жена его, которая тоже начала плакать, лепетала. — Да нет же, это пустяки, это припадок, завтра тебе будет лучше. Ты утомился вчера на этой прогулке. Форстье дышал быстрее, чем дышит сильно запыхавшаяся собака. Дыхание его было так часто, что его нельзя было сосчитать, и так слабо, что его едва можно было расслышать. Он повторял непрестанно. «Я не хочу умирать. О, Господи! Господи! Господи! Что же со мной будет?» Я ничего больше не увижу. Ничего. Никогда. О, Господи!» Он видел перед собой нечто невидимое для остальных, нечто чудовищное, потому что в его остановившихся глазах застыл ужас. Руки его продолжали свое страшное однообразное движение. Вдруг он весь содрогнулся с головы до ног и прошептал «На кладбище меня, Господи!» И замолчал. Он замер неподвижно, задыхаясь с блуждающим взором. Время шло. На часах соседнего монастыря пробило двенадцать. Дюруа вышел, чтобы подкрепиться немного. Через час он вернулся. Госпожа Форестие отказалась от пищи. Больной не шевелился. Худые пальцы его все еще двигались по одеялу, точно хотели натянуть его на лицо. Молодая женщина сидела в кресле, в ногах постели. Дюруа сел в другое кресло, рядом с ней, и они стали молча ждать. Сиделка, присланная доктором, дремала у окна. Дюруа тоже начал засыпать, как вдруг почувствовал, что что-то происходит. Он открыл глаза как раз в тот момент, когда Форестие закрыл свои, точно два гаснущих огня. Легкая икота вырвалась из горла умирающего, и две струйки крови показались у углов рта, потом скатились на рубашку, Руки его прекратили свое отвратительное движение. Он больше не дышал. Жена поняла. Вскрикнув, она упала на колени и зарыдала, уткнувшись лицом в одеяло. Жорж, пораженный и испуганный, машинально перекрестился. Сиделка проснулась и подошла к постели. Скончался сказала она. И Дюруах, которому вернулось хладнокровие, прошептал, облегченно вздохнув, «Это кончилось скорее, чем я предполагал». Когда улеглось первое волнение и высохли первые слезы, занялись обычными хлопотами, всегда сопровождающими смерть. Дюруа бегал до поздней ночи. Вернувшись, он почувствовал страшный голод, Госпожа Форостье также немного поела, потом оба расположились в комнате покойника, чтобы провести ночь возле тела.